Он мог бы долго еще продолжать тихое существование в глухом уголке Сомерсетшера, полностью довольствуясь своим скромным положением захолустного врача. Так могло бы быть. Блад был сыном ирландского врача и уроженки Сомерсетшерского графства. В ее лживах, как я уже говорил, текла кровь неугомонных морских бродяг. И этим должна быть объяснялась некоторая необузданность, рано проявившаяся в характере Питера. Первые признаки ее серьезно встревожили его отца, который для ирландца был на редкость миролюбивым человеком. Он заранее решил, что в выборе профессии мальчик должен пойти по его стопам, и Питер Блатт, обладая способностями и жаждой знаний,